«Нелл». На следующее утро работа в поле замирает, когда процессия цирковых повозок движется по дороге. Верблюды переставляют ноги, тонкие как палки. Львица протяжно ревёт. «Нелл» видит Стеллу, певчую птичку в рубашке и штанах, по-мужски сидящую в седле. Она держит во рту курительную трубку. «Скатертью дорога!» — ворчит Пигат. «Шайка воров!» Вскоре селяне возвращаются на поле. Маленькая армия торчащих вверх задниц и согбенных голов. Нелл прикладывает ладонь к груди. Какое облегчение! Больше никаких оглушительных маршей и пестрых красок. Единственными звуками будут стук металлических инструментов, долбящих серую землю, и хруст стеблей, отрезаемых от соцветий. Ее ногти забиты грязью, плечи ноют от усталости. Другие девушки носят свободные хлопковые платья по колено и почти без рукавов, но на ней платье с длинными рукавами и высоким воротником. Пот стекает по спине и внутренней стороне бёдер. Пыль липнет к коже, отчего родимые пятна начинают чесаться. Солнце жарит, как на сковородке. Воды. Ленни протягивает фляжку, но она качает головой. Какое-то время он стоит, словно собираясь сказать что-то ещё — но потом возвращается к укладке растительных плетей. Мэри заводит песню, и вскоре все остальные присоединяются к хору. Нелл бормочет слова себе под нос. «Смелее, друг, давай споем, ведь рядом дом родной, когда мы вместе, нипочем нам зло в глуши ночной». День заканчивается, и Нел находит утешение в монотонной работе. Ее руки движутся быстро, как поршни — Сорвать цветок, забрать его, сорвать, забрать. Когда она держит в руке 50 цветов, то связывает их бечевкой и кладет в коробку. Пот капает ее носа. Когда пигат дует в свисток, подавая сигнал об окончании рабочего дня, она едва может распрямиться. Сегодня работа заканчивается раньше обычного, чтобы у людей было время подготовиться к танцам. Мужчина сложит костер, женщины потушат овощи, А потом все наденут свои лучшие воскресные наряды. По пути домой Нелли следует за Чарли, туда, где стоял цирковой шатер. Повсюду вытоптанная трава и разбросанный мусор. Рядом с обрывком бархата валяется длинная берцовая кость от говяжьей ноги. нел поднимает с земли горбушку черствого хлеба. «Он будет хорош, если размочить в бульоне», — говорит она. Угли костра еще теплые, когда она шевелит их пальцами ног. Поворачиваясь, чтобы уйти, она видит, что остался один фургон, укрытый в тени старого дуба. Охваченная беспричинным страхом, она роняет горбушку и убегает. Танцоры топают, ухают и хлопают. Восходит луна, горит костер, перед которым греются собаки, а старый Джеймс пиликает на скрипке. У нескольких человек есть тамбурины, и они задают ритм, поднимая руки и покачивая бедрами. Девушки танцуют с развивающимися лентами, вплетенными в волосы. Нелл сидит на стажке сена у края танцевального круга. Ее брат кружит Мэри, похожую на белоснежный вихрь. Она откинула голову так далеко назад, что Нелл видит ее ребристое горло. Ее выступающий живот уже хорошо заметен, и время от времени она похлопывает по нему в знак того, что ей нужно передохнуть. Люси, которой столько же лет, как и Нел нянчит новорождённого младенца, чьи поджатые губы похожи на крошечный розовый бутон. Нелл прикасается к своему пустому животу. Говорят, что она будет хорошей, доброй тётушкой, и этого достаточно. Другие парни и девушки начинают разбиваться на пары. Они поправляют друг другу волосы, громко перешёптываются и хихикают над общими шутками. Нелл подтягивает ноги и кладёт голову на колени. Она гадает, каково это, находиться на грани большой жизненной перемены от детства к материнству, иметь собственную маленькую комнату с дровяной плитой, горшками и кроватью, свою комнату, которую можно содержать в чистоте и жить там. Вместо этого Чарли и Мэри каждое утро будут переступать через ее матрас, а она будет отскребать их сковородки и возиться с их детьми. Чарли прерывает танец и подходит к ней, разгорячённый после быстрого вращения. «Потанцуй со мной!» — говорит он и тянет её за руку. Его глаза ярко блестят в свете костра. Нел качает головой. Ей уже кажется, что все смотрят на неё. Она замечает косой взгляд Ленни и ощущает другие взгляды, которые могут выражать лишь презрение. «Пошли!» — уговаривает Мэри. «Вот, выпей-ка!» — Мэри протягивает бутылку джина. Нел хватает её и делает глоток, потом другой, пока не выпивает полбутылки. Она чувствует действие спиртного, как резкий шлепок по затылку. Деревья размываются по краям, но ей нравится внезапная храбрость, как будто она стала совершенно другим человеком. «Аккуратнее!» — предостерегает Чарли и придерживает ее за плечо. «Иди потанцуй!» — говорит Мэри. «Чего ты боишься?» «Давай!» — присоединяется Люси, поглаживая своего малыша. Кто-то еще толкает ее вперед. Нелл прикасается к лентам в волосах. Тепло от выпивки начинает распространяться наружу из ее живота, и она позволяет брату увлечь ее в круг танцующих. Чарли берет ее за руку, крутит перед собой раз-другой, и она начинает улыбаться. Сначала она скована, и ее ноги механически переступают по земле. Она уверена, что люди будут смеяться над ней, что она неуклюжая, как неоперившийся птенец. Кто-то передает ей чашку, она залпом выпивает содержимое, морщится и вытирает рот ладонью. «Быстрее!» — говорит Чарли. Они откидываются назад, и мир проносится мимо нее. Ее суставы разогреваются, и когда Чарли отпускает ее, она начинает работать руками в такт барабаном. «Да!» — кричит Мэри и встает сбоку. Чарли ловит ее взгляд и пускается в бешеный пляс, так же, как они делали снел, когда оставались дома одни. Она присоединяется к нему, голова запрокинута, руки подняты в воздух, ноги топают по земле. Все ее страхи уносятся прочь. Почему она раньше не могла как следует танцевать под скрипку и барабанный бой? Почему всегда сидела с краю и пряталась? Музыка гудит внутри нее и содрогается, как второе сердце. Нелл отрывается от остальных, качает бедрами, раскидывает руки и снова начинает кружиться под общее гиканье, прыгая с носка на носок. Боль в плечах прошла. Она знает, что все пялятся на нее, но это не имеет значения. Когда ее косы обвиваются вокруг шеи, она танцует точно так же, как и остальные девушки, захваченные восторгом бездумного кружения, пока они не начинают спотыкаться. Хриплый смех вырывается из ее горла. «Свободна! Она, наконец, свободна!» Её рука снова в руке брата, и он ведёт её в центр круга. Кто-то восклицает «Нелл!» То ли с восторгом, то ли с удивлением. Её ладони вспотели, волосы липнут к лицу. Она потеряла ленту, но ей всё равно. Она ничего не замечает. Пока Нелл кружится, переходя из рук Чарли в руки Мэри, она одна из них. Джаспер. Когда Джасперу было 14, а Тоби 12 лет, отец вручил им подарки на Рождество. Он привел их в гостиную и объяснил. «Это микроскоп и фотографический аппарат, два разных способа изучения мира». Джаспер приставил глаз к холодному цилиндру, но увидел только серую мглу. Тогда его отец положил под микроскоп луковую кожицу, покрутил регуляторы настройки и сказал. «Вот смотри». Перед ним распустилась целая вселенная. Там, в десятикратном увеличении, Джаспер увидел идеальную кирпичную стенку, невидимую для невооруженного глаза. «А как работает мой аппарат?» — тихо спросил Тоби. Джаспер заметил его завистливый взгляд в сторону микроскопа. Когда Джаспер раздавил маленького жука и поместил его на предметное стекло, он подумал, что его отец понимал разницу между своими сыновьями. Тоби был зрителем, который довольствовался внешним наблюдением за жизнью и редко принимал в чем-то активное участие. Джаспер был любознательным и стремился распознать внутреннее устройство вещей, разоблачать иллюзии, чтобы видеть истинное устройство мира. Для Джаспера микроскоп был порталом в неведомое, средством познания тайн природы и причин ее удивительной точности и согласованности. Он понимал тщательный замысел любого организма. Он выкладывал на предметное стекло мертвых муравьев, чудовищных драконоподобных существ с устрашающими лакированными жвалами — блох, мух и пауков. Иногда он разрешал Тоби заглянуть в холодный окуляр и разделить свой восторг исследователя и организатора. Они изображали Джаспера видным ученым, а Тоби — его фотографом-ассистентом. Они только что вернулись из джунглей Борнео, где выслеживали орангутангов и редких мотыльков. «Ты фотографируй, а я буду разгадывать загадки», — говорил Джаспер. Ему доставляло удовольствие думать о себе как о властелине этих царств, о человеке, который находит во всем смысл и предназначение. Весь мир можно было разложить на предметном стекле и овладеть им. Теперь Джаспер испытывает сходное чувство, пока наблюдает за Нелл. Когда он видит ее сидящей на осташке сена, то испытывает острое разочарование. Она выглядит такой обыкновенной, такой незаметной, просто девушка, испещренная родимыми пятнами и робкая, как котенок. Он сделал себе имя, потому что его чудеса сами по себе являются одаренными актерами. Сочетание таланта и умелого руководства возвышает его представление над тысячами человеческих курьезов, выставленных в витринах уличных лавок и в Египетском музее, где уроды неподвижно стоят на подставках. Он научил свою великаншу жонглировать, а ходячий скелет — прыгать через обручи. Стелла чирикает по птичье и летает на трапеции, но эта девчонка выглядит совсем бесталанной. В глубине души он понимает, что главный смысл имеет не само представление, а история, которую вы рассказываете. Он видел, как антрепренеры вкладывают тысячи фунтов в посредственные шоу. Дженни Линд по прозвищу «Шведский Соловей» умела проквакать оперную арию не лучше, чем любая нищенка с «Друри Лейн», Но Барнум раздул ее славу до таких размеров, что она шествовала по улицам Нью-Йорка с эскортом из трехсот огнеборцев с пылающими факелами. Тем не менее полезно, если в исходном материале есть нечто, с чем можно поработать, крупица исполнительского таланта. Слава Чарльза Страттона отчасти была результатом его умения показать себя с лучшей стороны, даже если все трюки были отрепетированы заранее. Но потом... Девушка начинает танцевать. Сначала она делает это робко и неуверенно, и Джаспер закуривает сигару. Женщины вокруг нее одеты в штопанное платья, в основном вышедшие из моды в столице еще 30 или 40 лет назад. Девушки выглядят такими же юными, как воспитанницы детского дома. Он зевает и не заботится о том, чтобы прикрыть рот ладонью. Но когда он снова глядит на нее, то налегает на ручку трости и выпрямляется. Ее волосы взлетают и опадают за спиной. Она неистовая, но грациозная. Ее руки гибкие и проворные, как у акробата. Она притягательно живая, как мотылек перед пламенем свечи. Она испускает радостные эманации. Он видит, как другие селяне начинают перешептываться, глядя на нее. Если он прищуривается, то может вообразить ряд газовых фонарей вокруг танцевального круга, скрипки и барабаны собственного оркестра. Грязь под ее ногами превращается в цирковые опилки. «Я представляю Лондону дивное зрелище». М «Да», — думает Джаспер, — «вот его пропуск в большую игру. Она будет блестящей, новой и завораживающей». Он тщательно планировал свою атаку на Лондон. Это займет не менее года, если ему удастся обеспечить хорошие сборы в более крупных городах, таких как Брайтон и Гастингс. Но с этой девушкой в составе труппы он может накопить достаточный капитал за 9 месяцев. «Ты будешь добрым к ней?» — спрашивает ее отец. «Ты обещаешь, что она будет счастливее, чем здесь?» «Разумеется», — отвечает он. «Ты лучше, чем они?» «Чушь», — думает Джаспер. «Это шоу-бизнес. Именно так делают состояние, завоевывают аудитории. Он возвысит ее». Джаспер провел целый день, занимаясь меблировкой и обустройством для нового члена труппы. Только из-за желания доказать Тоби, что он не такой монстр, каким его представляют некоторые люди. Он распорядился вычистить, вымыть и заново покрасить фургон для зебры и даже велел человеку бабочки взять турецкие покрывала с его собственной кровати. Воспользовавшись клеевой ванной для этикеток, он приклеил к стене павлини перья. «Даже командор Натт с его состоянием в 30 тысяч долларов был бы доволен таким жильем», — громко сказал Джаспер, в надежде, что Тоби услышит его. Джордж Вашингтон Моррисон Натт, 1848-1881, более известный под псевдонимом «Командор Натт», американский карлик и артист. В 1861 году Натт гастролировал по Новой Англии с цирком, Когда Барном нанял его для показа в американском музее в Нью-Йорке,